Глава первая. Год. Целый год мы были в неведении, что происходило во внешнем мире. Три месяца назад мы узнали шокирующую новость. Академия была уничтожена. И в этом я чувствовал целиком и полностью свою вину. Тогда предъявили ультиматум. Либо я плачу баснословные деньги, либо иду на верную смерть. Понятно, что это хотели сделать изначально. Что мой брат так и планировал поступить. Но все же был привкус того, что вина лежит на моих плечах. Но несмотря на все наши просьбы, Элси нас не хотела выпускать на волю. У нее были четкие инструкции, заложенные должностным лицом, звание которого было выше нашего. А факт подтверждения его гибели не был ею зарегистрирован. От сети-то мы были отрезаны. В итоге мы три месяца не спали, мы просто не могли позволить себе этого. Каждый день мы опрашивали нашего нового пилота». Каждый день узнавали какие-то крупицы информации, которые позволяли более точно понять, с чем мы будем иметь дело. Но в любом случае информации было недостаточно. А если она и была, то была достаточно устаревшей, чтобы ее не пришлось впоследствии уточнять. Но что самое главное, благодаря всему мне удалось выполнить годовую программу развития своего организма. Это было не особо приятно. Особенно развитие зерна и всего к нему прилегающего до второго уровня. Также я развил свою эндокринную систему до третьего уровня. Открылась новая способность, что очень сильно радовало. В общем, мой организм выглядел сейчас следующим образом. Скелет. Улучшение плотности костей третий уровень из пяти. Средняя допустимая нагрузка на кости возросла в три раза и составляет до 45 кг на 1 квадратный миллиметр, Возможно исключение ввиду особенностей строения скелета в текущем состоянии большеберцовая кость способна выдержать нагрузку до 12 тонн, улучшение эластичности костей, второй уровень из пяти, органы, улучшение кровоснабжения, первый уровень из пяти, общий уровень, в комплекс входят три улучшения, улучшение сердца, пятый уровень из пяти, улучшение свертываемости крови, первый уровень из пяти, улучшение кровопроводящих каналов, первый уровень из пяти, улучшение нервной системы. Третий уровень из пяти – общий уровень. В комплекс входят три улучшения. Общая проводимость сигнала. Третий уровень из пяти – улучшение ганглии. Третий уровень из пяти – улучшение количества нервных соединений. Третий уровень из пяти – добавлена активная способность. Контроль тактильности позволяет контролировать входящие ощущения, подавляя или усиливая их в диапазоне 33% от исходного. Минута действия способности поглощает 0,5 АТФ. Улучшение зрительной системы. Пятый уровень из пяти. Разблокирована пассивная способность «Зум» из-за улучшения зрения. При концентрации на определенном объекте улучшенное зрение с помощью аппаратного улучшения системы может увеличить «Зум» в полтора раза. Пассивная способность. особенно цена для снайперов и разведчиков. Улучшение мозга. Второй уровень из пяти. Общий уровень. В комплекс входят несколько улучшений. Список скрыт. Улучшение мозга станет доступно позже. Необходим более высокий уровень доступа. Улучшение легких. Первый уровень из пяти. Общий уровень. В комплекс входят три улучшения. Улучшение общего естественного фильтрования воздуха. Первый уровень из пяти. Улучшение качества отдачи кислорода. Первый уровень из пяти. Улучшение объема легких. Первый уровень из пяти улучшение эндокринной системы, третий уровень из пяти, общий уровень. В комплекс входят несколько улучшений. Улучшение работоспособности гландулярной эндокринной системы, третий уровень из пяти. Улучшение работоспособности диффузной эндокринной системы, третий уровень из пяти. Улучшение регуляции эндокринной системы, третий уровень из пяти. Добавлена активная способность, гормональный контроль. Позволяет контролировать внутренний гормональный фон, изменяя количество или полностью подавляя в диапазоне 33% от значений нормы. Минута действия способности поглощает 0,5 АТФ. Зерно. Развитие зерна. Второй плюс уровень из пяти. Возможно дальнейшее развитие. Открывает новые способности. С повышением уровня зерна старые способности становятся сильнее. Развитие большого канала. Второй плюс уровень из пяти. Возможно дальнейшее развитие. При повышении уровня позволяет более хорошо контролировать на расстоянии способность. Необходимое улучшение при активации более сильных способностей. Развитие малых каналов второй плюс уровень из пяти. Возможно дальнейшее развитие. Позволяет лучше манипулировать размерами способностей Необходимое улучшение при активации более сильных способностей. Мышцы Улучшение эластичности мышц третьей из пяти уровней. Улучшение плотности мышц четвертой из пяти уровней. Достигнуто второе разграничение по скорости. В настоящий момент максимальная зарегистрированная скорость передвижения организма составляет 65 км в час или 40,4 миль в час. Улучшение поглощения АТФ мышцами первый из пяти уровней. Развитие дополнительных резервной или усиливающей мышц. Ноль из пяти уровней. Получена пассивная способность. Ускоренное развитие мышц, скорость развития мышечных тканей увеличена на 5%, временное состояние отсутствует Способности малая кротовая абсолютная нора, позволяет на дистанции до 15-37,5 метров создавать разрывы в пространстве, перемещая себя или свои части тел. Также возможно перемещать различные предметы 10-20 АТФ одно использование. Кратковременные защитные разрывы. Защитная активная способность позволяет полностью поглотить или переместить один снаряд размером до 20-50 мм, попадание которого способно причинить вред. Во время активации способности внутренний компьютер просчитывает любую угрозу. Если она поглощается текущей защитой, способность не тратится. 5-10 АТФ одно использование. Пустотное усиление снаряда. Усиливает любой снаряд заряжая его под пространственным эффектом. Увеличивать зону поражения любого снаряда в 1,5-3 раза. Пораженные участки переносятся в случайную зону пространства в радиусе 3 км. 5-10 АТФ 1 использование. На этот раз схема развития ставила задачу по улучшению зерна и каналов до 4 уровня за год. А это было 6 улучшений раз в 3 недели. То есть по 2 месяца раз в полгода. Оставалось 8 месяцев. Также в качестве рекомендованных, чтобы просто так не терять время, схема развития предлагала при возможности развить до максимального уровня систему кровоснабжения. Сейчас у меня там было только развито сердце. Остальное первого уровня. А это еще 8 улучшений. 6 на 4 месяца и 2 на полтора. В итоге у меня оставалось 2,5 месяца. А это 5 любых улучшений. Схема развития. Да и я сам так решил предполагало все пять улучшений влить в легкие. Позволит лучше перемещаться в пространстве. Дольше. Плюс, как мне кажется, легкие смогут отфильтровывать сами по себе какие-то отравляющие вещества в воздухе. Что касается прошлых улучшений, то сейчас у меня были доступны все те же способности зерна. Только теперь их можно было применять вариативно. Либо с первого уровня, либо со второго. Соответственно, способности второго уровня были дороже, но эффективнее. Причем эффективность каждой способности возросла в 2,5 раза, а стоимость всего в 2 раза. Было приятно. Но вот улучшение, я мог потерять над собой контроль. Возросшая мощь очень сильно начала давить на психику. Причем моя мощь была завязана на непривычных человеку свойствах. Я даже не понял, в какой момент я оказался на земле, прижатой Алисой, которая не переставая била меня током. Но это было где-то месяц назад. Сейчас же мы снова все собрались в рубке командира. Год подходил к концу, предстояло решить, что нам делать дальше в условиях почти полного информационного вакуума. У кого какие предложения? устало спросила молния, сидя в своем кресле командира, смотря на нас полуприкрытыми глазами, ибо она не спала всю ночь, прорабатывала возможные планы, но все их потом откинула из-за неясности. Как и предлагал ранее! первый голос подал я. Нам нужно найти грома. Сейчас, когда Академия уничтожена, нам необходимо собрать всю возможную помощь, плюс, если получится. Предлагаю начать собирать подмогу из разбросанных по всей галактике бойцов Академии. Они сейчас отрезаны от системы, но не отрезаны от своего улучшенного организма. Я не верю, что со всеми так спокойно могли разобраться. Я бы даже поиск бойцов поставил в приоритете, сказал ныне Хмурый Лаки, смотря на сформированный предварительный отчет от Элси. Судя по всему, Войт... Твой близкий знакомый очень сильно накуролесил. Надо собрать как можно больше сил, чтобы даже вести поиски. Мало ли что может произойти. Согласен с Войдом и частично с Лаки. Несколько взволнованно проговорил Пульсар. Нам нужна сейчас помощь. Но можно делать эти обе вещи одновременно. У нас есть сведения о том, где видели инверсионные следы от корабля Грома. Это хорошая зацепка. Все равно мы инкогнито будем посещать какие-то миры. Попутно можно копать на тему того, где есть остатки бойцов Академии. «Что-то мне подсказывает, что на территории кланов White и Red мы найдем их больше всего. Но следов, как я понимаю, там нет». «Нет», — мотнула головой девушка. «Следов там, по нашим сведениям, нет. Хотя проверить стоит. Все же нам надо будет куда-то летать, пополнять припасы. Можем там и поспрашивать. Может, кого и найдем. Костя, а ты что скажешь?» «А что?» — пожал он плечами с опаской, глядя на меня. «А я просто пилот. Вы же для этого меня спасли. Я просто буду вам помогать». Мое мнение не нужно. Ты часть команды. Только Алиса открыла рот, как начал говорить Пульсар, положив руку на плечо пареньку. Я часть команды. Даже Тиберий Грейвы часть нашей команды, понимаешь? Ты не слышал про него? Не слышал, что произошло почти полтора года назад? Если нет, то я тебе освежу память. В очередной раз. Да-да, знаю я. Сбросил пилот руку Ноя со своего плеча. Я понимаю, что он на нашей стороне, но черт, Он же из клана Грей! Он враг всего человечества. Не может же быть такого, что он будет воевать против своего клана. Законами это запрещено. Мой брат нарушил первым все возможные законы. Провел я рукой по лицу. Он начал первым, так что я имел полное право начать ему противодействовать. Все доказательства для остального мира у меня есть. Мнение Галактического Совета меня не колышет. Он полностью на стороне клана Грей. Остальные против Совета Игрей. Если надо будет. Я отрекусь от своего клана, но пока я могу извлечь из этого определенную выгоду. Поэтому я до сих пор грейвайт. Да я понимаю. Но черт, ты же грей. Вот! помотала головой девушка, когда я хотел привести еще несколько доказательств своей непричастности к действиям своего брата. Тут поможет только время. Лучше просто действуй. Завтра у нас уже эта возможность появится. Ладно. Глобальный план действий составлен. Что будем делать именно завтра? Судя по полученным данным от Элси, мы находимся среди территории клана Грей. Вокруг может быть множество врагов. Они за год могли столько флотилий настроить, что мы просто не сможем вырваться отсюда. Думаю, надо тут предоставить Элси возможность сказать. Только сказал я, как тут же среди стола появилась голограмма Млечного Пути. В данный момент мы находимся на никем не занятой территории. Отобразила она наше местоположение. На данную звездную систему в связи со скудностью ресурсов на планетах и астероидах никто не претендует. Это есть плюс. Тут раньше было поле боя, но за последние три месяца все трупы звездных кораблей рухнули на ближайшие газовые гиганты. Сейчас ресурсы с них не собрать. Самая ближайшая, возможно, нейтральная к нам звездная система – система Бетельгейза. Не так далеко от Солнца и планеты Земля. Там располагался раньше аванпост Редов. Предлагаю добраться сначала туда. Способ перемещения межзвездный. По общепринятым путям нам двигаться нельзя. Нас могут отследить и уничтожить. Кстати, также примерно в 100 световых годах от Бетельгейзе имеется один из инверсионных следов. Только находится он на территории клана Грей. Гарантированно. У кого-то есть другие предложения? Как-то безучастно спросила девушка. Даже несмотря на нас. Но в ответ ей была тишина. Чего она изначально и ожидала. Вот и славно. Элси, прокладывай маршрут. Пульсар и кость. За вами помощь в управлении эсминцем. Лаки, проверь систему вооружения, пока не покинули этой звездной системы. Сделай несколько пробных залпов. Войд. Проверь, нормально ли функционирует улучшение корабля, а также систему маскировки. Она нам пригодится в любом случае. Также всем проверить свое снаряжение. Так как продержаться год было определенным заданием, Получите со склада по 20 кг умного металла. Кость, к тебе также просьба. Проверь наш вездеход. Вопросы? Нет вопросов. По делам. Я тут же направился в свою рубку, за которой был закреплен. Попутно отправляя запрос искусственному интеллекту, чтобы она показала мне список примененных улучшений. В данный момент их было всего два. Одно было применено дважды. Выглядело это сейчас так. Проведенные модификации корабля. Солнечные батареи увеличивают срок независимой работы корабля, вплоть до наработки на отказ. При условии постоянного нахождения возле достаточно яркой звезды увеличено количество батарей энергосистемы корабля. В данный момент установлено 8 из 12 возможных батарей. «Элси, сколько у нас осталось умного металла?» – обратился Як, появившийся перед глазами Элси. «В настоящий момент наши резервуары полностью заполнены. 20 тысяч килограмм из 20 тысяч доступных. Доступно начало установки нового улучшения. Предлагаю потратить все на увеличение брони корабля. Как показала практика, это будет полезным приобретением. Отправь запрос Алисе. Спокойно сказал я, усаживаясь за пульт управления средствами маскировки. Если она согласна, то я соответственно тоже. Можешь сразу начать применять это улучшение. Есть, командир. Текущего запаса хватит, чтобы поднять плотность брони всего на 1 грамм на сантиметр. Это не особо много. Но со временем, спустя какое-то количество улучшений, броня будет настолько плотной, что некоторые снаряды кораблю будут вообще по боку. Но вот следующее улучшение лучше провести для увеличения резервуара умного металла. Пять тысяч за раз. Где-то целый месяц мы ничего не сможем улучшать, судя по тому, как быстро этот резервуар заполняется. Но мое задание никто не отменял. Нужно проверить систему маскировки. Сначала включились камеры, и я залюбовался видом. Космос был прекрасен, особенно, когда ничто не мешало его спокойно разглядывать. Тысячи и тысячи звезд наполняли его. Огромные планеты разрезали пространство, дополняя виды. И я нажал на пару кнопок. С камер фигура корабля полностью пропала, стала прозрачной, едва различимой глазу. И картина стала еще более красивой. Заполненная светом пустота всегда манила, всегда показывала путь человеку. А сейчас этот свет – все, что у нас было. Мы были одни в огромной галактике. У нас не было союзников, не было помощников. Мы одни. Тяжело вздохнул я, начиная полномасштабную проверку, переключая режимы маскировки, проверяя средства связи. Все относительно. Тут же возразила Элси. В текущий отрезок времени, да, мы одни. Но если смотреть шире, у нас очень много потенциальных союзников. Надо только добраться до них и поговорить с ними. Какая бы ни была за Грей огромная мощь, даже за год не завоевать все системы человечества. А им противостоят некрохотные кланы. Им противостоят сильнейшие Реды и умнейшие Вайты. У нас точно есть союзники. Мы точно не одни. Главное – не отчаиваться. Главное – не унывать. И мы всего добьемся. «В тебя заложили зерно психолога?» – усмехнулся я, поднимая со стула, отключая пульт ручного управления маскировкой. «В каком-то смысле так и есть», – улыбнулась она. Кто-то же должен следить за вашим психологическим состоянием? Так кто же, если не я?»